Я видела, как он замер, ожидая моего ответа. Я видела, как он волнуется. Я видела, как дрожат его руки, как бледнел кончик носа, как дернулась губа. С минуты я подумала, кивнула и сказала, а почему бы и нет? В конце концов, столица я сто лет не была. Он обрадовался и даже не пытался этого скрыть. Широко улыбнулся, и я увидела его ровный, белый, очень красивый, как на картинке в заграничном журнале, четкие зубы. И я улыбнулась в ответ ему. Так и стояли мы, словно глупые дети, улыбаясь друг другу. Было решено так. Завтра в пятницу после уроков, а их у меня было четыре, мы встречаемся на автовокзале в час дня. Мы были стоят страшно смущены, поэтому быстро, торопливо как-то скомканно распрощались и разошлись в разные стороны. Он на улицу, а я в учительскую положить классный журнал. Больше мы ничего не обсуждали. Ни планы на нашу поездку, ни время пребывания в столице, ни ночевку. Было понятно, что ехать на один день смешно. Я побрела домой в каком-то странном, непонятном мне настроении. С одной стороны, все это было чудом, и нереальностью, а с другой, да полной глупостью это было. Незнакомый мне человек, отец моей ученицы, делает мне довольно странное предложение, и я на него соглашаюсь, не зная подробностей, планов и вообще мало что понимая. Один, как будет с ней? Что будет со всеми нами в этой нелепой, довольно дикой ситуации? Бабе Мотия сообщила, что уезжаю на три дня, на все выходные. Она удивилась, но вопросов не задавала за что я была бесконечно ей благодарна. Встала рана рано, вымыла голову и, выпив чаю, пошла в школу. Эти четыре урока казались мне самыми длинными в жизни. Потом я вернулась домой, надела свои лучшие брюки из синего джерси, белый вязаный свитерок, накинула куртку и бросила в сумку зонт косынку. Деньги, по счастью, у меня были, удалось кое-что отложить. В сумку я еще положила смену белья, новые колготки, флакончик с остатками любимых духов пачку печенья и несколько конфет в дорогу. Ровно в час я уже стояла на вокзале. Их не было. Я спряталась под навес и жадно вглядывалась вдаль. На часах было пятнадцать минут второго. Надо идти домой. Подумала я и почувствовала, как ноги наливаются тяжестью, и начинает болеть голова. Господи, какая же я идиотка! Вот так согласиться. Что я знаю про этого человека? Может быть, он сумасшедший, сдвинутый от горя мужик, челкнутый от рождения. И именно поэтому от него сбежала жена. Может быть, он так пошутил, по идеотке так пошутил, потому что... И в этот момент я увидела их. Они бежали, запыхавшись, в распахнутых куртках, с большой сумкой в руках. Они подбежали ко мне и остановились, как вкопанные. Дина смотрела на меня с испугом. Ее отец стал бурно извиняться, оправдываться, и по всему выходило, что задержала их какая-то Дарья ванна, как оказалась Дианина бабушка. Автобус отходил через 12 минут, и мы, купив билеты, смущенно молчали и делали вид, что оглядываем окрестности. Когда подошел автобус, мы все, включая Дину, как мне показалось, почувствовали большое облегчение. Дина села с отцом, я одна, у окна, позади них. Погода была довольно приличной, небо не мрачно-серое, осеннее плаксивое, а ярко-сеннее, с небольшими аккуратными, похожими на молодых и нестриженных овец, и белых молодых медвежат облаками. Проглядывало беловатое, прохладное солнце, на его тепло надеяться было уже нелепо. Дорога оказалась, конечно же, отвратительной, нас трясло на ухабах и рытвинах. Но это не помешало мне задремать и даже увидеть странный непонятный сон, будто я взбираюсь по чудной лестнице, очень крутой, уходящей в никуда, без конца и перил. Лестница белая, даже белоснежная, как будто сделана из крупичатого и пористого материала, похожего на пенопласт или сахар. Я даже хочу ее лизнуть, но почему-то все поднимаюсь и поднимаюсь без остановки. И мне так легко это делать, что я, не задыхаясь и не отдыхая, иду все выше, почти в припрыжку тороплюсь и стремлюсь дальше, наверх. Как будто знаю, там меня ждет что-то очень хорошее и счастливое, поэтому я тороплюсь. Проспала я примерно час и проснулась, когда автобус резко затормозил и замер. Остановка, поняла я. На остановке, а это была довольно большая автобусная станция, Вошли три бабы и мужик, деревенские, одетые плохо и бедно, в резиновых сапогах, в старых куртках, похожих на зипуны. Бабы были в темных платках. Я увидела их руки, заскорузлые, грубые, красного цвета, с короткими, не очень чистыми ногтями, и вспомнила свою бабу. Да так ярко, что слезы застряли у меня в горле, только бы не разреветься. Одна из этих теток села рядом со мной я услышала исходящий от нее запах хлеба, парного молока и влажной земли. И снова я представила свою бабу, и снова у меня защипало в горле, и снова я была одна на всем белом свете. И никому, никому не нужная. Так говорила про меня она, моя баба, моя любимая Маня. И при этих словах я всегда начинала плакать. Примерно часа через полтора снова была остановка И шофёр объявил перекур. Все с удовольствием выкатились на улицу, поразмяться и сходить до ветру. Шофёр крикнул нам, что вон там, за углом, столовая, хорошее, проверенное для шиферюк, и можно и перекусить, кому надо, за дешево и за быстро. Мы пошли в столовую небольшой сарайчик, внутри которого было, как ни странно, чисто и даже уютно. Дина запросила сладкого, но сладкого не оказалось. Молодая буфетчица громко вздохнула и достала большую стеклянную банку со сливовым повидлом, вскрыла банку ножом и ложкой вывалила густое повидло в суповую тарелку. Я достала печенье из сумки, и глаза девочки заблестели. Печенье с повидлом пошло на ура. Дина улыбалась и с аппетитом лопала его, забивая компотом. Валентин съел и первое, и второе. Было видно, что он проголодался. И еще, что он совсем неприхотлив и не избалован. Потом мы снова отправились в путь, и я видел, как оба задремали отец и дочь. Девочка спала, положив голову на плечо отца. И он, откинув голову на сиденье, тут же крепко уснул, приоткрыв рот и громко посапывая. Я смотрел в окно, где все уже погружалось в ранние осенние сумерки, и думала о том, какая все-таки это, наверное, дурацкая затея. На сердце было тревожно, как сложится там, в Москве как все устроится, и как я потом буду выпутываться из всего этого сложного, глупого положения, в которое я поставила себя сама. Да еще и с большой и торопливой радостью. В Москву мы приехали в девять вечера. Въезжали уже в полной темноте, но город был освещен и мрачным не выглядел. Наверное, мрачной выглядела я, совсем отчаявшись от нашего путешествия. Мы вышли на улицу, и я вопросительно посмотрела на Валентина. Не отказала себе и в колкости. «Ну, и что дальше?» — язвительно спросила я. «Что будем делать?» «Искать места на вокзале?» Было видно, что Дина устала, трёт глаза, переминается с ноги на ногу, хочет в туалет. Валентин достал из кармана бумажку. «Так, улица Янгеля», — радостно объявил он и добавил растерянно. «Только вот где этот Янгель обитает?» «Вот что интересно». Оказалось, что есть квартира на неизвестной нам улице Янгеля. Эта квартира принадлежала институтскому товарищу Валентину. Он созвонился и все согласовал. На две ночи, с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Нам был обеспечен ночлег. Я облегченно вздохнула. Ну, слава богу, а то... Договорить я не успела. Валентин с удивлением посмотрел на меня и спросил. А вы думали, что я поеду так, без... Он повертел пальцами в воздухе. «Без точного адреса и места дислокации? Повезу дочь и прекрасную женщину туда, не пойми куда? В неизвестность? Предложу им чум на улице или топчан на вокзале?» Я покраснела и промолчала. Мы поймали такси и отправились на таинственную улицу Янгеля. В машине мы молчали. И от смущения он, может быть, от обиды. Опять меня подвел мой едкий язык. «Какая же я дура, господи! Беспросветная дура, и все!» Машина остановилась у нового многоэтажного дома. Мы зашли в нужный подъезд и поднялись на восьмой этаж. Дверь нам открыл хозяин, молодой мужчина, который явно обрадовался поздним гостям. Мы уложили Дину и решили отметить знакомство. «Денис», так звали хозяина. Принял неловко ловко чистить картошку. Я отобрала у него нож и занялась ужином. Мужчины курили на балконе о чём-то болтали. Я не прислушивалась. Жарила картошку и смотрела на город, лежащий передо мной. Весь он был в ярких, переливающихся огнях, огромный и непонятный. А я впервые подумала, а хотела бы я здесь остаться? Мне бы подошёл этот город. Здесь, в Москве, затерялось бы среди шумной толпы и огромного неизведанного пространства. И никто бы меня не нашел, и никто бы меня не узнавал. Нас, провинциала, в столице, конечно, ошеломило. Мы, взрослые, еще как-то делали вид и держали лицо, а вот маленькая Дина совсем растерялась. Девочка пугалась буквально всего клаксонов машин, свистков регулировщика, высотных домов и глубокого подземелья метро, перезвонов трамваи, густой прямо рвущейся напролом вперед беспокойной и быстрой, стремительной толпы. Дина даже отказалась от мороженого. Видно, кусок в горло не лез. Мы держали ее за руки, справа Валентин, слева я, в первый день мы гуляли по Красной площади, осмотрели «Царь-пушку» и «Царь-колокол», зашли в шумный бурлящий гум, из которого тут же сбежали, прошлись по Тверской, постояли у памятника долгорукому и в конец измущенные решили перекусить. Кафе нашли в районе Патриарших, решив, что там, в стороне, цены будут демократичней. Но цены все равно нам показались огромными. Я видела, как смущен Валентин, и все же деваться нам было некуда. Дина смотрела на нас во все глаза и внимательно изучала меню. И вот выбор сделан. Я, разумеется, хоть и собиралась платить за себя, выбрала то, что подешевле, видела, что так же считает и Валентин, а вот девочка наша оторвалась. Дина заказала совсем недешевое блюдо, блюда, какой-то креветочный коктейль, котлету из скраба и малиновый торт на десерт. Еда была восхитительно изысканна, и обстановка не подкачала. Из окна, возле которого мы примостились, был виден пруд и белые лебеди, кружившие по воде, скользя, как фигуристы. Дина смотрела во все глаза на этот завораживающий, нежный, любовный танец. И тут снова дёрнул же чёрт меня за язык, идиотка! Я стала рассказывать ей про поверье, как верны друг другу лебеди, как не представляют жизнь друг без друга. Вдовец или вдова бросаются камнем с небес, чтобы разбиться. И вдруг я поймала на себе внимательный, очень пристальный и немного странный взгляд Валентина. «Господи, Лида!» Я страшно смутилась, закраснелась. «О, Полина Сергеевна, спасибо тебе!» И перевела разговор. Дина вдруг сморщила лечика, собираясь заплакать. Мы стали ее отвлекать, и, слава богу, у нас получилось. Я посмотрела на Валентина и извинилась глазами. Он, понимающий, кивнул и дотронулся до моей руки. И сердце мое, мое ледяное, замерзшее сердце, распалось на тысячи острых осколков. Не поранься, Лида, поберегись. Ведь, если что, ты просто не выживешь. Слышишь? Сколько же можно терять?» Со стороны я подметила, мы были похожи на интеллигентную провинциальную пару, приехавшую в столицу с любимым ребенком. Оставшийся день мы бродили по улицам, сходили на мультики, поели мороженое в маленьком уютном кафе на Смоленской площади. Вернувшись, мы тут же уложили Дину, которая ни минуты не возражала. Девочка буквально падала с ног от усталости. Хозяина шумного и гостеприимного Дениса дома не было, он съехал к зазнобе. На столе лежала записка. «Все ясно», — усмехнулась я про себя. «Тесновато, да и чтоб нам не мешать. Наверняка этот милый Денис решил, что у нас с Валентином роман. Мы пили чай на кухне и болтали о всяком, о прошедшем дне, о впечатлениях, о восторгах и испугах Дианы. Потом мы долго молчали. И вдруг совершенно неожиданно Валентин стал рассказывать свою жизнь. Как оказалось, отец Валентина был из испанских детей, вывезенных оттуда в 30-е годы. Вот откуда их яркая, почти знойная южная красота. Женился отец очень поздно, да и то почти случайно. Мать Валентина, совсем юная девушка, забеременела от красавца испанца в самом начале их странного и стремительного романа. Что поделаешь? Пришлось идти в ЗАГС. Жили неплохо в небольшой квартирке в крошечном городишке в 30 километрах от Москвы. Мама окончила техникум и работала на комвольном комбинате старшим технологом. Отец там же, каким-то рабочим, наладчиком по станкам. Вскоре родился Валентин, Валенсио, как называл его отец. И все эти годы он Дон Хуан, а по-нашему Иван Иванович мечтал отыскать на родине своих близких и очень тосковал по родной Испании. Помог Красный Крест. Родня была найдена, связь восстановлена. Иван Иван Иванович, он же Хуан, засобирался в родной городок Сабадель, где проживали его дальние родственники. Жена его, мать маленького Валентина, поехать с ним не смогла. Дома оставалась пожилая, очень больная мать. Решили, конечно, пусть едет. Какая огромная радость, наконец, обрести семью и родных. А там будет видно. Разумеется, жена знала о планах мужа вернуться на родину. Сколько раз обсуждали, да и сама не возражала, понимая, что там, да наверняка, жизнь будет лучше, сытнее, теплее и веселей. Но есть чувство долга, есть обязательства. Иван Иванович уехал. И как в том мультике, он обещал вернуться. А время шло. Муж писал, что вот скоро, что вот-вот, через пару месяцев, через полгода. Осталось совсем немного, и они, наконец, будут вместе, как раньше. Но совсем скоро все, наоборот, стало не очень понятно. Хуан написал, что нашел прекрасную, хорошо оплачиваемую работу на фабрике у своего троюродного брата. Денег можно собрать прилично и на машину, и на новую квартиру. Словом, я тут пока подработаю, а ты подожди. И даже прислал какие-то тряпки жене и ребенку. А время шло, и домой он не торопился. Мать Валентина стала нервничать, писать часто и резко, взывать к совести. И тогда он пропал окончательно. Совсем пропал. Ни одного письма. Стали искать номер телефона, и спустя несколько месяцев нашли. Наконец дозвонились. Трубку взяла какая-то женщина с очень скрипучим и надсадным голосом. Говорила, разумеется, по-испански. Мать ничего не понимала, только кричала. «Дайте мне Ваню! Слышите, Ваню, Хуана, моего мужа!» Старуха бросила трубку. Мать снова пыталась звонить, а снова всю бестолку. Ее Ваню к телефону не подзывали. А однажды вечером пришла почтальон и протянула матери заказное письмо. Мать расписалась и тут же надорвала плотный голубоватый конверт. Он был с цветной печатью, явно официальный. Ничего не понимая, мать бросилась к соседке учительницы немецкого, Ну, так, как смогла и перевела. Милый Ваня просил развода. Точнее, просил его адвокат. Мать развелась очень быстро. Она была гордой. А после этого стала крепко хворать. То давление, то одно, то другое. Из молодой здоровой женщины она превратилась в ходячую рухлядь. Ей советовали подать на алименты, найти его, потрясти хорошенько. Словом, наказать предателя. Она отказалась. С деньгами стало совсем плохо. И двенадцатилетний Валька хватался за любую работу, лишь бы принести в дом копейку. Зимой таскал почту, его жалели и зарплату оформляли на взрослых. Летом собирал ягоды и грибы, обрывал сирень в полисадниках и шел продавать на дорогу. Батрачил у стариков в огородах, пилил и рубил дрова, таскал воду. По осени копал картошку. Выживали как-то тихо вздохнул Валентин. А потом умерла мама. Ему было тогда шестнадцать. И фамилию он тут же сменил, взял мамину. Носить ту испанскую не хотелось. Слава богу, уже удалось избежать интерната. Он запер квартиру и ехал в Москву. Поступил в институт, дали койку в общаге. И снова подрабатывал, чтобы не сдохнуть с голоду. Там, в институте, он и познакомился с ней, с мамой Дианы. Красивая была. Очень. Грустно улыбнулся Валентин. И еще такая своя росла без отца в маленьком городке с матерью. Тоже не счастливых. На том и сошлись. Хотя девок за ним бегало много. И я подумала, еще бы. Такой красавец. И наверняка были москвички с небедными родителями и своими квартирами. Но он выбрал любовь. Аплодисменты. С ней, с Ларисой они поженились на последнем курсе. Семейную комнату им не давали. Сами, мол, решайте свои проблемы. Снимать было дорого, и всё же снимали. Крошечную комнатку на самой окраине. Влюблено. Питались картошкой и капустой. О сосисках и колбасе только мечтали. А после диплома Лариса предложила уехать к ней. В её городок. В Вэлл. Почему? Да там, по крайней мере, есть дом. Жильё. Мать невредная, тихая, по причине возраста и нездоровья. Надоело и голодать, и штопать носки, и мечтать о билете в кино, да и с работой в Москве было неважно. Распределение отменили, устраивайтесь сами, не маленькие. Жаль, конечно, было расставаться с Москвой. Привыкли к столице, хотя благ её так и не получили, и светлая жизнь они не увидели. На светлую жизнь банально не было денег». Квартиру в своём городке Валентин лишился. Она была служебная, от комбината. Вместо неё дали комнату в общаге. Съездили они, посмотрели и бросились на утёк. Комната была ужасной, с дырами в полу, разбитыми окнами и следами мышиного дерьма по углам. «Благодетели!» — хмыкнул Валентин. «Не оставили сироту на улице, да?» Я кивнула с глубоким вздохом. «Получить у нас что-то!» Могут только отнять. Да и времена были смутные, постперестроечные. Все запутались поголовно. Ну и поехали в Эл. Конечно, городок производил впечатление убогонькое. Глубокая провинция, да. Но дом матери жены, его тещи, был совсем неплох. Два этажа из белого силикатного кирпича, газ, свет, хороший участок с приличным огородом. Тёща была трудягой, несмотря на пристрастие к выпивке. Попивала она тихо, почти незаметно. Дом строил ещё отец жены, рано погибший от водки. А жалко, такой мужик был, рукастый. Всё умел, всё, горевала тёща. Ну и стали приживаться потихонечку. То да все, нашли работу. Он на заводе, она, жена. Там же, в отделе кадров. Зарплаты были копеечные, но их хотя бы платили. К тому же тёща нагород. Завели куры двух поросят и зажили себе. Главное, не голодали. В конце концов, не всем жить в столицах. Да и не столичные они жители, провинциалы. А потом родилась Дина. Вот было счастье. Как он был благодарен жене. Все у него было теперь. Семья, дом, жена, теща, работа. И самое главное, его девочка, дочка, Дина. Как он был счастлив! Я тут же вспомнила свою свадьбу с Димкой, нашу первую комнату и всю нашу тогдашнюю жизнь и знакомую острое ощущение огромного, невозможного и неповторимого счастья. Как мне было все это знакомо! Как я понимала его! Мы были похожи. Одинокие сироты, до да последней капли крови, преданные своим близким. Валентин долго стоял у окна и молчал, потом, не поворачиваясь ко мне, тихо сказал. И всё. Закончилось. Вот. Банально и пошло. Она ушла от меня, точнее, от нас. Ладно бы от меня, это я ещё смог бы пережить, но она ушла от неё, от собственной дочери. Она предала её. Разменяла на какого-то мужика, на столицу, ты понимаешь. Валентин неожиданно перешёл со мной на «ты». А что? Нормально. Когда человек так выворачивает кишки, так обнажает больную душу. Какие уж тут церемонии. Мужик тот, Ларисин, любовник. Оказался москвичом, был в городе в командировке. Ну и скрутились они, ловко и быстро. А однажды она собрала чемодан, тоже ловко и быстро. Хлопнула за щелками и бросила куда-то в сторону. Я ухожу. Не возражая, не останавливая меня, я все решила. Ей все тебе оставляю. Точнее вам. Живите тут. Потом накинула плащ и стала надевать туфли. А как же Дина? спросил я. А что Дина? Она как будто даже удивилась. У нее, между прочим, есть ты, отец, и бабушка есть. Не помрет, твоя Дина, не беспокойся. После этих слов я онемел, и не нашелся, что ей ответить. Тупо смотрел, как она чертыхается, не попадая ногой в туфлю, как хлопает дверью как быстро идёт по дорожке к калитке, как наклоняется и нюхает распустившийся бледно-розовый пион. Она всегда любила пиону. И всё. Её уже нет, а до меня никак не доходит. Ещё не доходит. Только одна мысль. Как я мог? Как я мог прожить с ней все эти годы? Как я мог не заметить, не почувствовать ничего? Как? Это мучило меня больше всего. Ну конечно, Дина. Мои страдания показались мне чушью и пустяком, видя, как страдает наша общая дочь. Вернее, моя дочь. Теперь только моя. А потом я кое-что припомнил. Как душно ей было Вэл. Как она сетовала, что вернулась сюда. Как мечтала вернуться обратно в Москву. Как завидовала красивым тряпкам Дины Михайловны, жены директора, ее квартире и должности. Как-то она сказала. «Ах, как бы я хотела быть хозяйкой!» «Хозяйка чего?» — удивился я. «Ты вроде и так хозяйка». «Жизнь, милый!» — рассмеялась она и потрепала меня по щеке, как щенка, как пацана потрепала. Да я, по сути, и был ее щенком, мальчишкой, которого она всерьез так и не приняла. Торопливо собираясь, она чмокнула дочку и посмотрела на меня. «Прости, Валик, не получилось?» Я так хотела быть хорошей матерью, дочерью и женой. Честно хотела. Прости. И всё. Мы остались одни. Дина, кажется, всё поняла. Мама уехала навсегда. Я, конечно, что-то врал. Командировка, отпуск, то да сё. Но девочка моя мне не верила. А потом начались проблемы. Какие, ты знаешь. Я очень пытался быть хорошим отцом. Но даже самая средняя мать, ты понимаешь? Я понимала. Ах, как я понимала, уж кто, как не я. Я тут же вспомнила всю свою боль. Сердце так защемило, что на глазах выступили слезы. Валентин взял меня за руку, а потом обнял. Мы долго стояли так, держась за руки и обнимаясь. Утром, проснувшись раньше всех, я испуганно посмотрела на часы. Полседьмого Дина может проснуться. Я растолкала Валентина и отправила в комнату девочки. Дина крепко спала. Я легла на раскладушку и закрыла глаза. Я дождалась. Я дождалась своего счастья, своей судьбы, своей любви. Да, дождалась, в конце концов. Сколько можно, сколько можно страдать. Каждому человеку изначально дана своя мера горя. Кому стакан, кому бодейка, кому целое озеро. Я свою не измеряла, но мне показалось, что из своей грязной лужи я уже всё испила. Мы быстро позавтракали, стараясь не смотреть друг на друга, и отправились в путь. Только в этот день всё было другим. Всё было счастливым и светлым. Всё было радостным и родным. На небе светило солнце. Было совсем тихо, безветренно и довольно тепло. Мы гуляли в зоопарке. Потом обедали в какой-то пельменной, и все, включая пересоленный бульон и слипшиеся пельмени, казалось нам вершиной кулинарного искусства. Мы были такими счастливыми. После обеда мы поехали в детский мир, и вот там мы оторвались. Дина оживилась и вдруг захотела и куклу, и пластиковую кухню с плитой, и кастрюльками, и клетчатую юбку с бахромой, и желтенький свитерок с брошечкой, и нарядные платья в не горох а мы покупали всё это, не считая денег, и были опять счастливы, потому что у нашего ребёнка горели глаза. Наверное, так счастлива я не была даже с Димкой. Дина протянула мне руку и смущенно посмотрела на меня. «Лидия Андреевна, а вы умеете делать прически?» «Прически?» — растерялась я. «Ну, не знаю. Можно попробовать. Я была в замешательстве». — Да я вас научу, — оживилась Дина. — Всё просто. Коса, рыбий хвост, знаете, а французская, а жгуты из косичек, — тараторила девочка. — Может, попробуем? — я кивнула. И увидела счастливые глаза моего мужчины. А потом мы купили большой торт и решили отпраздновать нашу поездку, наше путешествие дома, точнее, в гостях у Дениса. Дина болтала умолку, глядя по сторонам, щебетала, что ей очень-очень нравится Москва. Куда больше, чем Эл. И сколько здесь всего интересного, и какие красивые люди, и какая одежда, да? А машины? А дома? Нет, вы посмотрите, а магазины? Сколько же здесь всего! Восхищалась Дина. Мы с Валентином переглядывались и улыбались. На завтра было воскресенье, мы должны были возвращаться домой, а уезжать не хотелось. Совсем не хотелось. Но что делать? Жизнь диктовала свое. В автобусе мы с Валентином сели вместе, так захотела Дина. Она уселась впереди нас и тут же уснула. Я положила голову ему на плечо, а он взял мою руку. Мы ни о чём не говорили, боясь пугнуть, расплескать своё счастье. Так молча мы проехали весь долгий путь до нашего города. Дина почти всю дорогу спала. Вэл, на вокзале, мы долго прощались. — Ну, и куда в следующий раз? — спросил Валентин. — А давайте в Питер поедем, — вырвалось у меня. — Там так красиво! — В июне, на белые ночи, — подхватил Валентин. — Вот будет поездка! И мы распрощались. Ночью я вспомнила про косу рыбий хвост и улыбнулась. — Будем учиться. Я уже успела соскучиться и по нему, и по день его дочери. Очень соскучится. Так началась моя новая жизнь. И она, эта жизнь, была замечательной и прекрасной. Дина понемногу менялась и становилась другой. Она начала задавать на уроках вопросы, на переменах ходила с девочками, ссорилась с мальчишками и прибегала из буфета, обсыпанная сахарной пудрой. Обычный ребенок, только очень красивый. И еще очень родной. С Валентином мы встречались по вечерам. Бродили по улицам, сидели в нашем единственном и убогом кафе «Забредай», в народе его называли «бред», иногда в нашем дворе, на скамеечке. Баба Моти ложилась рано, о нашем будущем мы не говорили. Наконец Валентин сам начал тот разговор. Сказал, что очень любит меня и не представляет без меня жизни. Что Дина тоже ко мне очень привязана и без конца говорит про Лидию Андреевну. Твоё имя просто не сходит у неё с языка признался Валентин. Она стала прекрасно есть, нормально спать и с удовольствием делать уроки. Тёща всё понимает, в смысле то, что у меня появилась женщина, продолжил Валентин. Она ничего не имеет против, нет, но, Лида, привезти тебя туда, в её дом, я не могу. Мне это неловко. И ещё бабку жалко. И, и так она настрадалась с такой дочуркой. «А тут я, ты, Динка, ну и вообще...» «Что делать, Лида?» «Я не знаю, прости», — грустно вздохнул Валентин. «Снять квартиру и съехаться?» И он вопросительно посмотрел на меня. А что я могла ответить? Конечно, надо было что-то предпринимать, думать, решать, искать варианты, строить семью. Мы оба были готовы к этому. Иначе зачем это всё? Люди мы взрослые, многое повидавшие, Раненые, подстреленные, раз уж так повернулась судьба. Только мне показалось, что эти слова и это решение должна принимать не я. Не я должна предлагать, и не за мной должно быть последнее слово. А Валентин, он словно ждал моих распоряжений. Мы снова молчали, а потом он сказал. «Эдина, знаешь, ну, ты должна понимать. С ней ведь не всегда прост, Лида. К тому же, чужой ребенок. Ты точно к этому готова. Я боюсь за Дину, — тихо продолжил он. Ей так досталось, как ты понимаешь. Больше я рисковать не могу. Я удивилась его вопросу. Очень удивилась. Да неужели он не видит, не понимает, что такое для меня его девочка? Я испугаюсь сложности. Не сложусь с ребенком с ребёнком, который давно стал мне родным. В конце концов, я педагог, учитель. С детьми ладить умею. Чего он боится? Что у нас не получится? И почему Дина снова будет страдать?» Я почти обиделась, но потом взяла себя в руки и попыталась его понять. Он отец, этим всё сказано. «Давай подождём», — успокоила я Валентина. «Что нам торопиться? Пусть Дина привыкнет к тому, что в вашей жизни есть я а потом, ну, в конце концов, снимем квартиру. Или я помолчал. может, уедем. Мир огромен. Может, в Москву, ей так понравился город. А не хочешь в Москву, да куда угодно. Хоть на Дальний Восток. Мы молодые, у нас есть профессии. И вместе мы ничего не боимся. Валентин молча кивнул. Он согласился со всеми моими разумными доводами. И еще мне показалось, что он облегченно вздохнул. Нет, мне только показалось. А мне-то хотелось совсем другого. Мне хотелось, чтобы он возразил, зачем тянуть время? Мы так счастливы, Лида, и я так люблю тебя. И ты замечательная, давай сходиться и налаживать жизнь. Да и при чем тут его теща? Какое мне дело до всего этого? И зачем мне ее дом? Я на него не претендую. Предложить ему поехать ко мне? В мою деревню? Нет. Этого я точно не хочу. Там все как кладбище воспоминаний. Димка, баба, Полина Сергеевна. Мои пьянки и мой аборт не хочу. Дом свой я закрыла, и закрыла его навсегда. Как закрыла ту свою жизнь. И еще он мужик, я женщина. Я на все готова, на все. Сдвинуться с места, поменять свою жизнь, Лишить себя привычных удобств, хорошей работы, воспитать его дочь, любить его вечно, быть ему верной и все разделить, но я не готова делать ему предложение. Предложение, привилегии, извините, мужчин. И снова все пошло по-старому. Нет, все было хорошо и даже отлично, но мы ведь давно не подростки. И вся эта жизнь с ее прогулками по вечерам, бестолковым сидением в кафе, на скамейке у дома, в чужих подъездах, Всё это было довольно мило в первые месяцы. В школе, конечно, все знали о нашем романе, но особенно не судачили. А может, судачили, но без меня. В конце концов, мы оба были свободными. Семей их не разбивали, сердец тоже, чужих супругов не уводили. Что нас обсуждать? Да и Дину и её отца все жалели. Интереснее было обсуждать личную жизнь нашего завуча, Дины Михалны. А там все бурлило и пенилось, только пахло паршиво. С душком была эта история. Народ разделился пополам. Кто-то осуждал ее мужа-гуляку и жалел Дину, а кто-то жалел по Марину, родившую директору сына. А решение директор по-прежнему не принимал. Чего тянул — непонятно. А чего тянула гордая Дина — тоже неясно. Женщина красивая, гордая, умная. Зачем ей все это? Может, любит его? Так любит, что готова простить Или готова терпеть, лишь бы он не ушел? Одни догадки. А Дина Михайловна была по-прежнему холодна, неприступна, и что творилось у нее в душе, никто не понимал. Красивая, с ровной спиной, холеными руками, с безупречным маникюром, с изысканной стрижкой, в заграничных шмотках, на высоченных каблуках, в ушах бриллианты, и аромат французских духов тянулся шлейфом за ней по коридору. Все ясно. Прошла Дина. Я часто думала о том, как ей, наверное, плохо. Одной в огромной красивой пустой квартире, среди заграничной мебели, хрусталя и картин, среди ковров и деликатесов. Я представляла, как она, не зажигая света, бродит босиком по коврам и вглядывается в черноту ночью, прислушивается, не остановится ли у подъезда машина и не хлопнет ли дверь подъезда, не приехал ли её блудный муж. А раз уж приехал, значит, дома ему всё-таки лучше, чем там. Невзирая на молодость той, невзирая на их общего сына, значит, он хочет домой. Значит, здесь его дом — а вовсе не там, значит, он нуждается в ней, значит, просто так сложилось, и он ее не разлюбил, ну, до конца. Бывает же так. Рожает молодая девка от солидного и небедного мужика, правда? Чтобы обеспечить будущее свое и своего выблитка. Пользуется тем, что жена не смогла, а у нее получилось. Легко, без проблем, мерзкая молодая тварь. Здоровая кобыла. Решила, что перепрыгнешь. Меня перепрыгнешь. Дину. А нет. Не получается, да? То-то. И вообще, мы еще посмотрим. Мы поглядим, кто кого. Так думает Дина. Я хорошо представляю все ее мысли. Я тоже кое-что испытала и кое-что поняла, прочувствовала. Как это, когда тебя предают? Врагу не пожелаешь. Хотя почему же? Разве я не желала зла этой тихой и бледной Маши? И ему, моему бывшему мужу? Разве я не хотела, чтобы им было так же больно, как мне? Очень даже хотела, и мне не стыдно в этом признаться. Себе. А для Валентина я останусь святой и непорочной Лидой. Так будет правильней. И мои без останутся только со мной. И всё было по-прежнему. К я совсем раскисла, время шло, ничего не менялось. «Нет, у нас всё было прекрасно. Валентин был со мной нежен. Я чувствовала его любовь, но вот шататься по подворотням мне надоело». И тогда я сама завела разговор. Он молча выслушал меня, согласился и сказал, что надо начинать. «Начинать что?» — усмехнулась я. «Мы разве ещё не начали?» Валентин был серьёзен. «Начинать новую жизнь», — строго сказал он. «Совместную, Алида И я затрепетала, словно школьница, словно семиклассница, влюблённая в первый раз. Он решил, у нас будет семья. Аплодисменты, фанфары и тушь. И мы стали обсуждать проблемы насущные, снять квартиру или полдома, сделать, если нужно, кое-какой ремонт. Комна точно должно быть две, наша и Дианина. Наконец объяснится с тёщей и зажить счастливо и навсегда. Я выдохнула и подумала, что было бы, если бы я не начала разговор.